Глава 5 Я стояла у окна, выглядывая во двор. Алая зарево промелькнувшего заката на некоторое время рассеяло тяжелые облака. Солнце сверкнуло ярким лучом и уплыла за горизонт уступая права следующим густым сумерком. Днем я успела съездить в свой дом, покормить Марту и позвонила Эдварду. На работе пришлось взять небольшой отгул. Мой начальник мистер Харрис долго не хотел отпускать меня в так называемый отпуск и мне пришлось использовать магию, самую её малость, чтобы он согласился. Вследствие чего я чувствовала себя выжатой, как лимон. Проклятый низкий уровень силы. Прошло столько лет, но мой магический потенциал так и остался на уровне ребёнка, как не пытался помочь мне отец. Порой было немного обидно оказаться самым слабым магом в роду. Я снова выглянула во двор. За окном уже было темно, затянутое тучами небо грозилось пролиться дождём, Погода отвратительно быстро портилась. За моей спиной суетились слуги, накрывая стол к приходу гостя. Я обернулась, взглядом оценивая приготовление, когда в зал вошёл отец. Увидев меня, он приблизился. «Не слишком ли много еды для троих?» – спросил у отца, указывая на стол, где уже стояли блюда с закусками, и охлаждалось шампанское в ведёрке со льдом. Он развёл руками и усмехнулся. «И принесите ещё бутылочку хорошего виски», – велела я слугам. «Да, миледи», – последовал ответ. Я повернулась к отцу, удивлённо приподнявшему вверх брови. «Мне показалось, принц любит виски», – сказала я. Тогда в гостиной я заметила откупоренную бутылку на столике. Конечно, я могу ошибаться, но всё же многие мужчины отдают предпочтение именно этому спиртному напитку, не так ли? Отец спорить не стал. Виски он тоже любил, и в его кабинете всегда стояла на столе бутылка с этим напитком помимо графина с чистой водой. Когда резкий свет фар ударил по стеклу, я снова выглянула в окно и увидела дорогой спортивный автомобиль, остановившийся перед домом. На втором этаже часы пробили шесть ударов. «Он пунктуален», — заметил Маркус и взял меня под руку. «Ну, пойдём встречать нашего гостя». Я надела на губы вежливую улыбку и в сопровождении отца выплыла в холл, заметив входившего принца. К тому времени, когда мы подошли ближе, Северин Норфолк уже отдал свой плащ Руперту. Его высочество был, как всегда, в чёрном. Увидев нас, он легко поклонился. Отец последовал его примеру, а я присела в почтительном реверансе. Мы обменялись незначительными вежливыми фразами, Маркус упомянул о погоде, слово за слово, и вот мы уже проходим в зал. У дверей почтительно застыли лакеи. Северина глядел помещение, затем его взгляд устремился в мою сторону. «У вас здесь очень уютно», сказал мужчина и оценивающе оглядел меня с ног до головы. И от этого его взгляда по моей коже словно пробежал электрический заряд. Я смутилась и подняла ладони к лицу, опасаясь, что щёки зарделись. «Вы прекрасно выглядите, леди Кейлин». Принц смотрел мне прямо в глаза. Не в силах выдержать этот взгляд, я отвернулась, удивляясь своей реакции. На какое-то мгновение мне показалось, что в глазах Норфолка промелькнул интерес. Я внутренне возлековала. «Значит, король оказался прав?» «Я смогу заинтересовать его высочество, если приложу усилия и сделаю вид, что симпатизирую принцу? Хотя, возможно, я ошибаюсь, с его стороны это простое любопытство? Или, что еще хуже, он подозревает, что все происходящее не что иное, как дело рук его венценосного брата? Спасибо!» Вспомнив о приличиях, ответила на комплименты, поспешила к столу, слушая, как сердце гулко стучит в груди. Слуга придвинул за мной стул, Северин сел напротив меня, а отец, как хозяин дома, занял место во главе. «Что будете пить?» – спросила я, обращаясь к гостю. «Шампанское, вино, виски». «Я предпочитаю виски, миледи». «Я так и думала». Кивнула с улыбкой, напоминая себе, что мне надо быть вежливой и милой. Даже очень милой, чтобы он заинтересовался моей персоной. Впрочем, одно то, что Северин здесь, дарила надежду на успех. Принц никак не прокомментировал мои слова, но краешки его губ приподнялись в слабой усмешке. Отчего-то это немного разозлило меня, и я сделала знак лакеям разлить по бокалам напитки. Некоторое время мы ели молча. Слуги сменили тарелки с закусками на блюдо с мясом и птицей и убрали грязную посуду. «Его Величество сказал мне, что вы недавно вернулись из какого-то длительного путешествия», сказал мой отец, нарушая тишину. «Да, меня не было на родине больше года», — ответил принц. «А где вы странствовали?» Поддержала я начатый отцом разговор. «Я совершил кругосветное путешествие на арендованной яхте», ответил Северин. «Можно так сказать, осуществил мечту детства. Ещё мальчишкой, читая книги о разных странах, листая энциклопедии, я был заворожён далёкими странами. Пески Египта волновали моё воображение. Я был заинтригован пирамидами Майя и дебрями Амазонии. Так вы путешествовали по миру людей?» Воскликнула я, не удержавшись. «Это же строго запрещено!» Норфолк пожал плечами. «Наверное, быть братом короля что-то дозначит», да — сказал он. «Это, наверное, было интригующее путешествие», — произнес Маркус, поднося к губам кусочек сочной прожаренной телятины. «Да, уверяю вас. Если желаете, могу немного рассказать о том, где был и что видел». «Конечно!» — оживилась я, радуясь, что тема для разговора найдена. Когда подошло время десерта, наша беседа сменила свой характер». Я больше не чувствовала себя скованно в присутствии за столом особой королевской крови. Да и, признаться, меня заинтересовали его рассказы о местах, в которых ему посчастливилось побывать, и где, как знала я, никогда не побывать мне. Постепенно даже внешность принца, казавшаяся мне с самого начала устрашающей, стала не так отталкивающе действовать на меня. Северин был образован, умён, интересен в беседе, даже мой отец признал это». Я видела по глазам Маркуса, что он несколько по-иному, как бы взглядом со стороны, теперь видел и оценивал принца. Время за разговорами пролетело незаметно. Когда слуги принесли десерт, в зал внезапно вошёл наш дворецкий. Завидев его, отец в удивлении приподнял брови, но когда Руперт подал Коборну на подносе небольшой бежевый конверт, Маркус, извинившись, тотчас вскрыл его. «Это послание от его величества», – сказал Кобрн, пробежавшись по строчкам глазами. Он встал и поклонился Северину. «Прошу прощения, Ваше Высочество, но долг зовёт меня немедленно отбыть во дворец. Прошу принять мои извинения в связи с тем, что мне, хозяину дома, придётся так неожиданно покинуть вас. Но надеюсь, что в обществе моей дочери вы сможете приятно провести своё время в нашем доме». Он вышел из-за стола. «Конечно, милорд». Северин тоже поднялся. «Я прекрасно понимаю вас, и спасибо за чудесный вечер и приятную компанию». Мужчины раскланялись, и отец поспешно покинул зал, прихватив записку от короля. Я посмотрела на принца. Он всё ещё стоял, глядя вслед лорду Коборну. Затем его взгляд обратился ко мне. «Миледи, если вам неприятно моё присутствие, я могу удалиться?» Начал было он, но я тут же ответила. «Нет, что вы, милорд. Я буду рада провести с вами остаток вечера. И если пожелаете, после десерта могу показать вам дом». Я проследила взглядом, как Северин снова сел и продолжила. «У моего отца богатейшая библиотека, он очень любит книги. Думаю, вам будет интересно также взглянуть на оружейную комнату». Принц улыбнулся в ответ. «Я взяла бокал и сделала глоток. Отпустить его сейчас было бы безумием. Сомневаюсь, что мне мог представиться еще один шанс завязать с Северином более длительное знакомство. Сейчас главное завоевать его симпатию и доверие». Я лихорадочно думала, как сделать так, чтобы он рассказал мне об этом проклятом артефакте королевского рода. Ощущение, что его высочество не доверяет мне, не покидало меня на протяжении всего вечера. Даже тогда, когда я, казалось, была полностью расслаблена и с удовольствием слушала его рассказы, он всё равно был напряжён и внимателен, хотя старательно делал вид, что это не так. Десерт мы так и не доели. Став из-за стола, я велела слугам убрать в зале, а виски и шампанское перенести в библиотеку. Мы вышли из зала. Северин пропустил меня вперёд. Я нарочно медленно прошла мимо него и, как бы невзначай, задела плечом и сама вздрогнула от этого прикосновения. Что-то теплом разлилось в груди. Я покосилась на мужчину, следующего за мной. Он улыбнулся, встретив мой взгляд, и я тотчас отвернулась, понимая, что почему-то начинаю краснеть. Мы пересекли холл и поднялись по широкой лестнице. Библиотека располагалась на втором этаже в левом крыле нашего особняка. Продвигаясь по просторному коридору, я обратила внимание гостя на портреты, украшавшие стены благодаря полумрак за то, что скрывал мои предательски порзовевшие щеки. «Ваши предки?» — спросил Северин. «Да, отец называет это фамильной галереей. Нашему роду уже много веков. Я обернулась на принца, идущего позади на расстоянии вытянутой руки. Отец говорит, что род кобарнов может поспорить по древности с королевским. Даже так?» В голосе Северина послышалась насмешка. Я пожала плечами. «Как бы то ни было, но наследника у отца нет?» Продолжила я. «И несмотря на то, что я унаследую владение и этот дом, по закону я не смогу дать фамилию Коборн своим детям. Они будут носить имя своего отца и фамилию его рода». «Это печально», — сказал принц и внезапно остановился. Его взгляд скользнул по последнему портрету на стене, на котором была изображена девушка в длинном старинном платье с распущенными волосами, спадающими на плечи. Благодаря мастерству художника она оказалась живой. Задумчивый взгляд из-под густых ресниц словно следил за тобой, где бы ты ни находился. «Словно фотография», — сказал Северин и посмотрел на меня. «Это ведь вы, ваш портрет?» «Отец заказал его в прошлом году в честь моего дебюта при дворе», — ответила я, отводя взгляд. «Принц ещё некоторое время постоял, любой, с портретом, затем мы продолжили путь, именовав галерею, оказались перед высокими двустворчатыми дверями, на гладкой поверхности которых были нарисованы переплетённые драконы. Я приложила руку к изображению страшной пасти одного из существ. Тут же его глаза ярко вспыхнули, и драконы расползлись в разные стороны. В тишине стало слышно, как щёлкнул дверной замок, и двери распахнулись внутрь, пропуская нас в библиотеку. Едва я переступила порог, как в помещении вспыхнул яркий свет. «Это работа вашего отца?» – спросил Северин, указывая на двери. «Здесь у отца много редких книг, и тут же хранятся важные документы. Тоступ имеет только Руперт. Он служит в нашей семье, сколько я себя помню, и мы полностью ему доверяем». Северин вошёл в библиотеку, окинул взглядом длинные ряды полок, заполненных книгами. Прошёлся мимо первого стеллажа, проведя рукой по книжным корешкам. «Вы так просто рассказываете мне об этом?» – произнёс он. «Я пожала плечами. Не думаю, что вас заинтересует что-либо из бумаг отца». «А если и понадобятся, то эти двери вряд ли послужат для вас препятствием», ответила на вопрос мужчина и направилась к пылающему камину. На небольшом деревянном столике стояла бутылка с виски и стакан. Рядом в хрустальной пиале поблёскивал лёд. В ведёрке остывало шампанское. «Я смотрю, Руперт уже здесь побывал?» Северин кивнул на стол. «Он просто незаменим», ответила я, опускаясь в одно из кресел перед камином. «Я так понимаю, он обладает таликой и магической силы?» Северин бросил в стакан лёд и налил себе виски. Затем открыл для меня шампанское. При этом я неотрывно следила за его ловкими пальцами, удерживающими пробку. Он налил мне в бокал шипящего напитка и протянул. Я потянулась к фужеру, и на короткий миг наши пальцы прикоснулись. И от этого прикосновения по моей коже пробежала дрожь. Я поспешно отвела глаза, взяла бокал и пригубила шампанское. «Да». Я вздохнула. «Было сложно держать эмоции под контролем, но я отчаянно пыталась казаться спокойной. К сожалению, у нас с Рупертом один уровень». Призналась я и повернулась лицом к стене, на которой раскинулась огромная карта нашего королевства и прилегающих к нему земель. Принц проследил за моим взглядом. «Вероятно, — подумала я, — странные ощущения от его мимолетного прикосновения были только у меня. Возможно, я просто переволновалась, а он ничего не ощутил? Да и что это вообще было? Прекрасная карта» сказал принц. «Очень старая и...» — согласилась с его словами. «Очень подробная, как говорят. Я подошла поближе к изображению, взглянула на нарисованные горы, тянущиеся на севере, затем на несколько небольших поселений, отмеченных художником маленькими домишками у линии, обозначавшей дороги. Вторая, точно такая же, висит на стене в кабинете короля», произнес Северин. Я обернулась к нему. «Вы наверняка удивитесь», — произнесла я. «Но я никогда не бывала нигде, кроме столицы. А вы?» Северин лениво встал. Я с удивлением отметила то, как он легко двигается. И как только раньше я этого не заметила. Я бывал во всех частях нашей огромной империи. Когда-то в детстве, ещё с отцом. Он встал рядом со мной, держа в руках стакан виски. Отец надеялся таким образом приобщить меня к интересам империи. Скорее всего, я был для него самым огромным разочарованием в жизни». Закончил Северин с кривой усмешкой, за которой пряталось больше, чем он хотел показать. Я хотела было задать принцу вопрос, вертевшийся на моём языке, поинтересоваться, почему он отказался от короны в пользу брата, но вовремя проглотила слова, так и не сорвавшиеся с губ. В конце концов, это не моё дело. Совсем не моё. Я снова вернулась к карте. Вот здесь я приподнялась на носки и ткнула пальцем в тёмное пятно, никак не обозначенное на карте, располагающееся далеко за границами страны. Мне всегда было интересно, почему тот, кто создал эту карту, забыл обозначить эту область. Я повернулась к Северину. Вы знаете, что находится там? Мужчина как-то странно посмотрел на меня. Гиблые земли, ответил он после минутного молчания. Это всё, что нужно вам знать. Я вопросительно изогнула бровь и отошла к креслу, медленно села. Северин приблизился ко мне и опустился рядом на одно колено. Извините, миледи, произнёс он, ставя стакан на ковёр у кресла. «Возможно, я покажусь вам грубым и навязчивым, но моё любопытство слишком велико. Вы позволите мне провести с вами один маленький эксперимент?» Моя спина напряглась. «Карты и неизведанные земли были тотчас забыты. Что ещё за эксперимент?» – спросила осторожно. «Я хочу понять, почему у вас такой низкий потенциал, особенно на фоне ваших родителей?» Он поставил стакан на пол. «Вы не против?» – он протянул ко мне руки. Несколько мгновений я колебалась, а потом решительно вложила свои ладони в его и в тот же миг почувствовала странное тепло, вливающееся в мое тело через это прикосновение. Кончики пальцев покалывало, словно через кожу пропустили небольшой заряд, и, кажется, принц почувствовал нечто подобное, потому что его взгляд, спокойный и сдержанный до сих пор, вдруг изменился. Он вскинул голову. В темных глазах его высочества вспыхнуло удивление». Северин пристально посмотрел мне в глаза, и я внезапно поняла, что не могу отвести взгляда. Он словно загипнотизировал меня. Я почувствовала себя кроликом, сидящим перед удавом, но, как ни странно, страха не было. Его глаза словно говорили «доверься мне». Они стали чёрными, как мертвые воды проклятого озера, и обволакивали, манили погрузиться в их бесконечную тьму. В груди стало тесно, я едва дышала. Всё внутри меня противилось этому проникновению. Я чувствовала, как его разум проникает в мою голову. В тот же момент во мне вспыхнул какой-то протест. Я со злостью вырвала свои руки из плена его сильных пальцев и вскочила, тяжело дыша, словно после долгого бега. «Что это было?» – спросила я возмущённо. Северин взял стакан и поднялся рядом, возвышаясь надо мной. «Интересно», – сказал он. «Вы позволите я присяду?» и, не дождавшись утвердительного ответа, занял соседнее кресло. «Что такого интересного?» Злость во мне начала постепенно уступать. Дыхание постепенно выровнялось, и я уже жалела о том, что поддалась эмоциям. «У вас действительно очень слабый потенциал к магии. А точнее говоря, его почти нет. Он пригубил виски. Честно говоря, я думал, что ваши силы просто не раскрыты должным образом», продолжил он. «Так иногда бывает, особенно если в детстве ребенок испытал какой-то сильный стресс или испуг. Я думал, потеря вашей матери так сказалась на ваших умениях, но это не так. Вы меня не удивили, произнесла я и вспомнила, как мой отец тоже пытался проверить меня с таким же успехом. Но самое интересное заключается в том, что хотя вы и не владеете магией как таковой, но и не подвержены её влиянию, закончил принц и выразительно посмотрел на меня. То есть, догадалась я, вы только что пытались использовать на мне свои силы? Да, и у меня ничего не вышло. «Сказал он. Вы успешно сопротивлялись и в итоге вышли победительницей. Я первый раз встречаюсь с подобным случаем». Я задумалась. «Получается, у меня к магии иммунитет?» «Я этого не знала». Словно разгадав мои мысли, Северин утвердительно кивнул. «Интересно, король знал об этой способности, когда утвердил мою кандидатуру?» Подумала я, откинувшись на спинку кресла. Северин молча наблюдал за мной, не говоря ни слова. В его взоре читался откровенный интерес». Готова поспорить, принц хотел бы знать, о чём я думаю в эту самую минуту. Я же почему-то была уверена, что Амадеус всё знал обо мне. Или догадывался. Не зря тогда в кабинете он так близко склонился ко мне. Его Величество просто пытался меня околдовать, но безуспешно. И король понял это тогда. Только ничего мне не сказал, предпочитая промолчать. «А знал ли отец?» «Да, скорее всего, так оно и есть», — решила я. «Мне кажется, я вас расстроил». Произнес принц, нарушая тишину. «Нет-нет», — я покачала головой. «Просто это многое объясняет», — добавила скорее, обращаясь к себе, чем к нему. Я не заметила, как Норфолк поднялся, и мысленно порадовалась, что он не стал меня расспрашивать о резкой смене моего настроения. «Извините, мне, наверное, уже пора», — сказал он тихо. Я поднялась. О, простите», — быстро проговорила, взглянув на принца. «Я, наверное, ужасная хозяйка, И не смогла вас развлечь должным образом? Вам скучно? Нет. Он улыбнулся. Но мне и правда уже пора. Я и так слишком злоупотребил вашим гостеприимством. Вижу, что вам сейчас надо побыть одной. Позвольте мне хотя бы проводить вас». Я чувствовала себя крайне неловко, понимая, что Северин уходит из-за меня. Я проводила его до самых дверей, где Руперт подал принцу его верхнюю одежду. «Надеюсь, мы еще увидимся?» Сказала я, стараясь быть искренней. Северин застыл в дверях, глядя на моё лицо, затем коротко кивнул. «Я в этом уверен, миледи. Моё почтение», — сказал он и, попрощавшись, покинул дом. Эдвард остановил свое авто возле маленького фонтана недалеко от дома Кейлин и вышел из машины. Мимо него проехал чужой автомобиль. Грэшем впервые видел такой здесь, но отчего-то был абсолютно уверен, что знает его владельца. Прошагав по гравию к ступеням, ведущим в дом, Эдвард постучал дверным молотком. На стук открыл Руперт. «Милорд грейшем Дворецкий отошёл в сторону, позволив Эдварду войти. «У вас были гости?» – спросил молодой человек, сбрасывая своё пальто на руки Руперту. «Я видел, как только что от дома отъехал автомобиль». «Да, милорд», – кивнул тот. «Его высочество, только что уехали после ужина с хозяином и леди Коберн. А где сама леди Кейлин?» «Она отправилась в свою комнату». «Я велю сообщить хозяйке о вашем приезде». Руперт низко поклонился. «Да, благодарю вас», – рассеянно кивнул Грэшем. «А пока позвольте провести вас в гостиную и предложить что-нибудь из напитков», – продолжил Дворецкий. «Извольте», – согласно ответил Эдвард. Дворецкий провёл Грэшема в гостиную и с поклоном оставил. Эдвард сел в кресло у камина, откинулся на мягкую спинку и переплёл на животе пальцы рук, приготовившись ждать». Некоторое время он сидел неподвижно в задумчивости, глядя на то, как калые языки пламени пожирают сухую древесину, когда краем глаза уловил какое-то движение слева, словно за окном в ночи мелькнула какая-то тень. Эдвард резко повернул голову и, встав, подошёл к окну, выглянув во двор. «Показалось?» – спросил он сам себя. «Вряд ли». Грышем отошел от окна. Тот, кто мгновение назад следил за ним из окна, уже ушёл. У Эдварда осталось острое ощущение силы, витавшей в воздухе. Он вернулся к камину и в тот же миг услышал мягкие шаги. Повернувшись к двери, он увидел Кейлин, стоящую на пороге. И она смотрела прямо на него.